Вы не видели? Она перелетела через стену замка. Честно скажу, сомневался, что драконы летают. Очень уж они тяжёлые. Да, крылья у них есть. Ну и что? У курицы тоже крылья есть. Теперь все разговоры о весенней экспедиции в Восточные горы. Будем искать катер тёти Элли. Леди Анна. Чем просто так летать вокруг замка? Давайте я познакомлю вас с охотничьими угодьями, предложил как-то послезавтра катет. Заодно перед соседями похвастуюсь, с улыбкой продолжил он. Я думал, тётя Элли откажется. Ведь если у леди то не пристало вам изображать верховую лошадь. Было в твое это. Но тётя Элли с радостью согласилась. сказала только, что ещё не твёрдо, встала на крыло, нужно недельку потренироваться. А через 3 дня уже катала на себе думаете меня, Юрика. Мне было очень обидно, но тётя Элли сделала строгое лицо и сказала: "Напоминаю, наиболее опасные опыты проводятся на наименее ценных членах экипажа". А потом улыбнулась и добавила: "Отвечать нужно. Эх, чего я только не перепробовал во вселенной". Я так и ответил, и мы полетели. По первому разу впечатление так себе. То есть, если и бывает хуже, то очень редко. Но когда привыкнешь, словами не передать. видно в 10 раз дальше, чем с самой высокой башни. Тётя Элли кругами поднималась всё выше и выше, и горизонт отодвигался всё дальше и дальше. Морозный воздух обжигал лёгкие, и я едва не продрог. А тётя Элли запарилась. "Может и мне не верить, но я видел на горизонте замок Серосноу". Только вот сидеть на тёте Элли Не так, чтобы неудобно, но как-то страшновато. А когда я предложил сделать седло, тетя Элли обиделась. Точнее, сделала вид, что обиделась, потому что на самом деле на меня она не обижается. «Понимаешь, Джон, — сказала она, — любой мужчина может взять на руки любимую девушку и нести хоть на край света». От этого он не перестанет быть мужчиной и главой семьи. Но если девушка оденет на него седло, кем он станет? В тот же день я пересказал это на кухне, делал вид, что говорю для Саманты, но так, чтобы все слышали. Это называется делать правильную политику. Через 2 дня об этом будут говорить во всех ближайших деревнях. Думаете, третьим полетел отец? Ошибаетесь. Уртон, папа, кажется, тоже слегка обиделся. Тётя Элли сказала, что Уртон тяжелее, а испытания надо проводить в экстремальных условиях. Ещё что-то говорила насчёт смещения вперёд центра тяжести. Ну, в аэродинамике я не разбираюсь. А потом мы стали наносить визиты соседям. Это оказалось совсем не так интересно, как я думал. Каждый раз было очень много вина и очень много скучных разговоров об охоте. Может, для отца они были и не скучные, но я-то на тех охотах не был. Зато тетя Элли держалась как истинная леди». и всех с первого раза запоминала по именам, даже слуг. Вела изысканные разговоры о стародавних временах, о том, что 200 лет назад нравы были жестокие и грубые, что о понятии чести вспоминали только тогда, когда это было выгодно. Хвалила современное время хозяина замка и его супругу. А какие тосты она произносила! После шестого или восьмого визита я решил, что с меня хватит. Но тётя Элли сказала, что это политика, направленная на укрепление власти Конгов. И оказывается, я в этих спектаклях главное действующее лицо. Я пытался спорить, но разве переспоришь тётю Элли? Отец называет её леди Элана. Как говорится во всех легендах, дракон – существо коварное и непредсказуемое. Сегодня она леди, а завтра голову откусит. Другое дело – тетя Элли. Тетя – существо домашнее, преданное семье и очагу. И связываться с лордом, у которого в тетях дракон – верное самоубийство. А кто не верит – Пусть сэра Каспера вспомнит. Вы заметили, Каспер снова стал сэром. А в те дни, когда мы с отцом отдыхали от визитов, тетя Элли летала с моей мамой. Мама всегда возвращалась возбужденная и довольная. Потому что она летала туда, куда хотела, а не туда, куда было нужно из политических соображений. Тетя Элли сказала... Что они весело проводят время с первыми леди замков, но разговоры у них сугубо женские, и мне их знать незачем. Кроме того, мы несколько раз слетали в замок Цырадобура, и каждый раз перед тем, как сесть на дракону, я демонстративно снимал с Саманты ошейник, чтобы не думали, что драконы на себе кого угодно носят.